Ника продолжает тихо всхлипывать, все еще до конца не веря, что я жив и невредим. Старик очень долго и оценивающе смотрит на меня. Так, словно видит впервые. В его древних глазах одна эмоция сменяет другую. Недоверие, злость, удивление, уважение и, наконец, что-то похожее на принятие. Потом его огромная голова начинает медленно опускаться. Не до самой земли. Старик слишком горд и своенравен для такого полного унизительного поклона. Но достаточно низко, чтобы признать свое поражение и мое превосходство. «Ты совсем не такой, как другие двуногие, которых я встречал за свою долгую жизнь». «Это-то очень верно», — подметил старик. Я верно служил только самому себе очень много лет, с тех пор, как впервые осознал себя. Никто и никогда не побеждал меня. Ни один зверь, ни один человек. Никто. Все когда-то случается в первый раз. Росомаха громко фыркает. Не поймешь, что лет застарелого раздражения на самого себя, то лет невольного, рождающегося уважения к победителю. «Хорошо, двуногий. Я признаю свое поражение. Ты победил честно и заслуженно. Ты — вожак этой стаи». Эти простые мысли-образы явно даются ему с огромным трудом. Но он не пытается увильнуть или смягчить их смысл. И я отчетливо чувствую через нашу ментальную связь, как что-то необратимо меняется между нами. Высокая ледяная стена недоверия и затаенной враждебности дает глубокую трещину и начинает медленно осыпаться. «Но если ты когда-нибудь покажешь настоящую слабость, я снова брошу тебе вызов, и тогда уже не совершу прежних глупых ошибок». Я широко усмехаюсь, чувствуя, как напряжение последних минут наконец отпускает мои плечи. Ни секунды не сомневаюсь в этом, дедуля. Я буду разочарован, если ты этого не сделаешь. А теперь поднимайся на ноги. У нас впереди много важной работы, и мы уже потеряли слишком много времени на выяснение отношений. Я убираю нож в ножны и делаю то, чего не ожидает никто, ни моя команда, ни сам старик. Протягиваю руку и глажу его по массивной голове, зарываясь пальцами в жесткую шерсть между ушами. Медленно и спокойно как гладит домашнюю собаку после долгой прогулки. Росомаха немедленно шипит и скалит клыки, обнажая желтые зубы в предупреждающем о скале. Мышцы под моей ладонью напрягаются, готовые к броску, и на мгновение мне кажется, что сейчас он все-таки попытается откусить мне руку по самой локоть, но не кусает. «Убери свою лапу, двуногий! Я тебе не ручной песик и никогда им не буду!» Вместо того, чтобы послушаться, я крепко хватаю его за загривок и сжимаю пальцы в шерсти, заставляя опустить голову еще ниже. Моё лицо оказывается в сантиметрах от его оскаленной морды. Я чувствую горячее дыхание зверя на своей коже. «Я вожак», — говорю тихо, но так, чтобы каждое слово отпечаталось в его упрямом сознании. «Я делаю то, что считаю нужным» но я обещаю уважать тебя и твое одиночество, если это будет последний раз, когда ты шипел на меня без причины. Тут я делаю, что хочу, а ты терпишь. Понял?» Старик издает низкий ворчащий звук, в котором смешиваются раздражения и неохотное принятие новых правил. «Ой, да я и так знал, что проиграю!» Бормочет он мыслеобразами с наигранным безразличием. Хотя мы оба прекрасно понимаем, что это неправда. «Просто позволил тебе победить, чтобы ты чувствовал себя настоящим вожаком в глазах двуногих». Я усмехаюсь и отпускаю его за гривок. Но моя рука остается лежать на голове, теперь уже мягко, без давления. И старик не пытается отстраниться. Он просто лежит на истерзанной земле поляны, приняв новый порядок вещей, пусть они без внутреннего сопротивления. «Лана!» — окликаю я девушку, которая медленно идет ко мне вместе с группой. «Хочешь погладить нашего нового друга?» Старик медленно вскидывает голову и издает такое яростное шипение в сторону девушки, что Лана инстинктивно отступает на шаг, а Ника прячется за спину брата. Я громко смеюсь, запрокинув голову, и этот смех разгоняет остатки напряжения, которые висело в воздухе с самого начала поединка. «Это была шутка, старик. Просто шутка. Я же сказал, что буду уважать твое личное пространство». «Очень смешно», — ворчит Расамаха, но в ее мыслеобразе проскальзывает облегчение. «Невероятно остроумно. Посмеялся». «Ну что, начинаем с чистого листа?» Расамаха фыркает, но не возражает. Поднимаюсь на ноги и отряхиваю колени от налипшей грязи и травы. Поляна вокруг нас выглядит так, словно здесь порезвилось стадо взбесившихся быков. Но это все можно оставить на совести природы, которая со временем залечит эти раны. Ладно, хватит развлечений. Говорю я, обращаясь одновременно и к старику, и к команде. Мы пришли сюда не для того, чтобы устраивать турниры. Красавчик нашел залежи серы вон под тем холмом, и нам нужно ее добыть. Старик медленно поднялся на все четыре лапы, Встряхнулся, разминая затекшие мышцы, и бросил на меня взгляд, в котором читался немой вопрос. И что ты хочешь, чтобы я сделал? Покажи, на что способна твоя манипуляция, когда ты не пытаешься меня убить. Вон там, под землей, серная порода. Достань ее на поверхность, отдели от пустой земли. Росомаха послушно направилась к указанному месту, где сидел красавчик. При приближении массивного хищника. Горностай благоразумно отбежал в сторону и забрался мне на плечо. Старик остановился над предполагаемым местом залежей и вбил когти глубоко в почву, погружая их до самых оснований. Его глаза закрылись, он сосредоточился. Манипуляция сработала совершенно иначе. Вместо того, чтобы превращать почву в смертоносную ловушку, старик словно прислушивался к ней, определяя, где заканчивается обычный грунт, И начинается нечто иное. Его когти начали медленно двигаться, и земля вокруг них пришла в движение. Сначала на поверхность выползла обычная темная почва, смешанная с камнями и корнями. Она расступилась в стороны, образуя расширяющуюся воронку. Затем появился слой глины, который старик аккуратно отделил и сдвинул к краю. И, наконец... Из глубины начали подниматься желтоватые куски породы с характерными кристаллическими вкраплениями, которые слегка поблескивали. Сера манипуляция отделяла ценную породу от пустого грунта так чисто, словно невидимый сепаратор пропускал землю через себя, оставляя только нужное. Куски серной породы один за другим выталкивались на поверхность и аккуратно укладывались рядом с воронкой, образуя растущую кучу желто-серого материала. «Вот это да!» — выдохнул Степа, подходя ближе и с изумлением глядя на процесс. «Он делает это за минуты!» «Но очень устает». Я покачал головой. «Часто такое не поделаешь». Лана присела рядом с кучей добытой породы и взяла один из кусков, внимательно его осматривая. «Сера», — сказала она с уважением в голосе. «Как он это делает?» Он чувствует структуру земли объяснил я, наблюдая за работой старика. «Для него отделить серу от грунта — все равно, что для тебя отделить крупные камни от песка». Через несколько минут старик отступил от воронки и встряхнулся, сбрасывая с шерсти налипшую землю. Перед нами лежала внушительная куча серной породы. Килограммов двадцать, не меньше. Больше, чем нам понадобилось бы для первой партии. «Достаточно?» «Более чем достаточно». Кивнул я с искренним удовлетворением. Хорошая работа, старик. Отдыхай. Росомаха легла прямо на землю, вытянув лапы, и закрыла глаза. Ее тяжелое дыхание постепенно замедлялось. Я подошел к куче добытой серы и взял в руки один из кусков, взвешивая его на ладони. Сера была. Древесный уголь Карц поможет получить завтра. Достаточно нарубить ольховых веток и дать лису поработать своим жаром. Остается только селитра, и я уже знал, где ее взять. «Ну что, Стёпка, помнишь то место, которое я просил тебя запомнить?» Я усмехнулся. «Что?» Копейщик встрепенулся. Глаза расширились от ужаса. «Нет, Макс, только не туда!» Глава 18. Путь к известняковым скалам занял около часа. Мы двигались через редколесье, обходя враги и завалы бурелома. И я невольно вспоминал тот день, когда наша группа впервые шла этой дорогой к ветров на турнир. Тогда мы заметили эти белесые скалы, темные провалы пещер, и характерный запах, доносившийся даже с расстояния. Все указывало на колонию летучих мышей. А где летучие мыши живут веками, там накапливается гуано. А где гуано, там селитра. Удивительно, но у сильного и смелого Степки на этих тварей оказалась настоящая фобия. Фобия, которую он мужественно пытался перебороть. Наша процессия выглядела внушительно и, вероятно, пугающе для любого случайного наблюдателя. Впереди шел я, а рядом со мной мягко ступала Афина. Она постоянно водила головой с стороны в сторону, принюхиваясь к лесным запахом. За нами следовали Стёпка, Барут и Мика, нагруженные пустыми мешками и инструментами. Котел остался на поляне. Карт струсил справа от группы, не обращая никакого внимания на шовчика. Режиссер и актриса держались чуть позади. Старик замыкал шествие. Красавчик, как обычно, устроился у меня на плече, обвив шею хвостом и с любопытством вертя головой во все стороны. Лес вокруг нас словно вымер. Птицы смолкли задолго до нашего приближения, и даже вечно голдящие сороки предпочли убраться подальше от столь опасного соседства. Мелкие зверьки, белки, зайцы, лисы разбегались при одном только запахе нашей стаи. Их паническое бегство шуршало в кустах по обе стороны тропы. Пару раз я замечал, как в подлеске мелькали перепуганные олени, уносящиеся прочь со всей возможной скоростью. Афина провожала их ленивым взглядом сытого хищника, которому нет нужды охотиться ради пропитания. «Много дичи, жирные олени, еда!» Отправил мне образ старик, принюхиваясь к свежим следам на земле. «Мы здесь не за оленями», — ответил я. «Сосредоточься на задаче». Росомаха отправила мне неразборчивый образ о бессмысленности, но послушно отвернулась от заманчивых следов. «Круто ты со стариком разобрался!» Сказал друг Стёпка. «Пусть знает своё место». Я сурово кивнул, не сводя взгляд с дедули. «Ничего страшного. Только так можно было закрыть вопрос раз и навсегда. А теперь не давать спуску, чтобы не почуял слабину». «Макс...» Голос Мики раздался позади меня, и я обернулся через плечо. Лекарь шагал рядом с Барутом, придерживая лямку мешка. «А куда мы вообще идём?» «Ты так и не объяснил толком». «К летучим мышам!» буркнул Степа и в его голосе прозвучала нотка религиозного ужаса, которая заставила меня улыбнуться. Куда же еще? Мика нахмурился, явно не понимая связи между летучими мышами и нашими предыдущими занятиями. Зачем нам летучие мыши? Мы же собирали серу. Нам нужна селитра. Пояснил я, не сбавляя шага. Третий и последний ингредиент. Селитра. Барут поравнялся со мной, перехватывая мешок поудобнее. «И она как-то связана с летучими мышами?» «Связана самым прямым образом». Я усмехнулся. «С их дерьмом, если быть точным». Мика поморщился, а Степа издал какой-то невнятный звук, похожий на сдавленный стон. «Сейчас объясню», — продолжил я, отводя в сторону ветку, нависшую над тропой. «Когда летучие мыши живут в одной пещере веками, там накапливается их помет. Год за годом, столетие за столетием. Этот помет называется гуану. «Гуану?» — спросил Барут. «Говно!» — счастливо выкрикнул Мика догадку и расцвел так, словно открыл секрет алхимии. «Пока что звучит просто отвратительно», — вставил Барут. «Терпение. Так вот, в этом гуану очень много того, что мыши не переварили. В основном — остатки насекомых. Хитин, всякие соки, белок». Со временем все это начинает гнить, разлагаться, и в процессе гниения выделяется одна очень интересная штука азот. Мика слушал внимательно. Профессиональный интерес лекаря пересилил брезгливость. Азот? И что с ним происходит? Азот соединяется с другими веществами в пещере. Скали, в общем, совсем подряд. И в результате образуются кристаллы на стенах и на самом гуану. Белесый такой налет, похожий на соль. Это и есть селитра, Макс. Степка замедлил шаг. Откуда ты черт возьми это знаешь, а? Я обернулся и посмотрел на своих спутников. Умных людей хватает, просто нужно почаще по сторонам смотреть. Ладно, о чем это я? Так вот, чем старше пещера, чем дольше там живут мыши, тем больше селитра накопилось. А те скалы, куда мы идем, я приметил еще, когда мы шли на турнир судя по запаху там колония обитает уже очень давно может сотни лет то есть мы идем копаться в вековом дерьме летучих мышей подытожил степа мрачно я еще тогда сказал тебе что не горю желанием приближаться а теперь иду туда просто великолепно да ладно я широко улыбнулся для обычных людей это не мерзость для нас запах победы а ты что испугался так боишься летучих мышей «Кто? Я?» — встрепенулся Копейщик. «Да сейчас, разбежался. Я просто...» «Макс, а ты уверен, что нельзя купить где-нибудь эту штуку?» Барут почесал затылок. «На рынке, у алхимиков?» «Нет. Может быть, где-нибудь и можно. За очень большие деньги, которых у нас нет. Так что добудем да, ее бесплатно, потратив пару часов на грязную работу?» «Грязную? Это ты мягко сказал.» Пробормотал Ника. Но в его голосе уже не было прежнего сопротивления. Аргумент про деньги подействовал на всех. Лана и Ника остались на поляне, охранять добытую серу и готовить лагерь для нашего возвращения. Я не хотел тащить девочку в пещеру с неизвестными опасностями, а Лана вызвалась присмотреть за ней и заодно развести костер для следующего этапа работы. Известняковые скалы показались из-за деревьев, когда солнце уже перевалило через зенит. Они возвышались над окружающим лесом метров на тридцать. Трещины и провалы испещряли их поверхность, и из некоторых отверстий поднимался едва заметный пар, растворяющийся в холодном воздухе. Главный вход в пещеру зиял у подножия самой большой скалы. Широкая арка метров пять в высоту, достаточно просторная, чтобы внутрь могла войти даже Афина. И запах. Даже с расстояния в сотню шагов он бил в нос с такой силой, Что Мика закашлялся, оборот прикрыл лицо рукавом. Едкий аммиачный запах разложения и плесени. Пахло так, будто где-то неподалеку сдохло целое стадо и пролежало на солнце неделю. «Надеваем намордники», — скомандовал я, останавливаясь у границы. «Тряпки смочить водой, плотно обвязать лицо, дышать только через ткань». «Зачем?» — буркнул Степа, разматывая кусок ветоши. «Воняет? Ну, терпеть можно». «Это не просто вонь. Надышишься такой пылью, к вечеру будешь харкать кровью, а через неделю легкие изгниют. Это не шутка». Степа побледнел и тут же без лишних вопросов повязал ткань на лицо, оставив только щель для глаз. Барут и Мика последовали его примеру. Теперь мы выглядели как банда разбойников с большой дороги. «Тьфу, какая мерзость!» Степа поднял маску, сплюнул на землю Искривился так, словно его заставили съесть что-то протухшее. Макс, ты уверен, что туда вообще можно заходить? Мы ж задохнемся. Не задохнемся, ответил я, хотя и сам почувствовал, как защипала глаза от едких испарений. Для этого у нас есть рыси. Режиссер и актриса выступили вперед. Оба зверя понимали задачу без лишних объяснений. Сначала нужно проветрить пещеру, сказал я. Выдуть оттуда застоявшийся воздух пустить свежий. Режиссер, актриса, создайте вихрь у входа. Пусть он засасывает чистый воздух снаружи и выталкивает грязное изнутри. Действуйте. Откликнулся режиссер. Обе рыси встали по бокам от входа в пещеру и одновременно активировали свои навыки. Воздух вокруг них пришел в движение, сначала медленно, потом все быстрее и мощнее. Два встречных потока закрутились в спирали, соединились в один мощный вихрь и устремились в темный провал пещеры. Внутри загудела и засвистело. Тугая волна затхлого воздуха вырвалась из соседних трещин в скалах, словно пещера выдыхала свой ядовитый дух. И вместе с этим выходом из пещеры хлынули летучие мыши. Сотни, может быть, тысячи крылатых тел вырвались из темноты черной визжащей волной, и на несколько секунд небо над скалами потемнело от их множества. Близко хлопанье перепончатых крыльев заглушили все остальные звуки. Мелкие тушки проносились мимо нас так близко, что я чувствовал на лице ветер от их полета. И тут Стёпа завизжал. Не закричал, не вскрикнул. Именно завизжал, тонко и пронзительно, как испуганная девчонка, увидевшая мышь в амбаре. Копейщик шарахнулся в сторону, споткнулся о корень, упал на спину и принялся отмахиваться от пролетающих мимо мышей обеими руками, Продолжая издавать совершенно немужественные звуки. А, -а, а! Уберите их! Уберите эту гадость от меня! Мика застыл с раскрытым ртом, глядя на корчащегося на земле товарища. Барут издал какой-то сдавленный звук, похожий на хрюканье. Я почувствовал, как губы сами растягиваются в улыбке. Летучие мыши пронеслись мимо нас и скрылись в лесу, оставив после себя только эхо писка. Степа все еще лежал на земле. Тяжело дыша и затравленно озираясь по сторонам. Они. Они все У улетели? прохрипел он. Шов гавкнул, подбежал к копейщику и лизнул в щеку. Улетели, улетели. Бород подошел к нему и протянул руку, чтобы помочь подняться. Его лицо подозрительно подергивалось, словно он изо всех сил сдерживал смех. Можешь вставать, грозный воин? Степа! Мика наконец справился с удивлением. И тоже заулыбался. «Ты только что визжал громче, чем Ника, когда она увидела паука в своей постели». «Я не визжал!» Степа вскочил на ноги, отряхивая одежду с преувеличенной энергией. Его щеки пылали алым румянцем. «Я... это... подавал сигнал тревоги». «Конечно!» Я похлопал его по плечу, уже не скрывая широкой усмешки. «Очень убедительный сигнал тревоги» уверен все враги в радиусе трех километров теперь знают что нас следует бояться даже афина казалось смотрела на степу с выражением похожим на презрительное веселье старик фыркнул так громко что с ближайшего куста осыпались последние засохшие листья большой двуногий боится маленьких летающих мышей странный ладно хватит я поднял руку призывая к порядку хотя и сам все еще улыбался Мыши улетели, воздух проветривается, пора работать. Рыси продолжали гнать вихрь через пещеру, и с каждой минутой запах становился чуть более терпимым, не исчезал полностью. Избавиться от вони, копившейся столетиями, за несколько минут невозможно, но хотя бы не выжигал глаза и легкие. Степа, ты остаешься снаружи, сказал и я. Будешь караулить вход и принимать мешки с добычей. Я могу, начал было копейщик, но я покачал головой. «Не спорь. Внутри будет еще больше мышей, которых мы могли не заметить. Или того, что от них осталось. Шов тебя защитит, если что». «Издевайся, издевайся!» Степа побледнел, но возражать не стал. «Барут, Мика, вы со мной». Я посмотрел на лекаря и торговца. «Работа грязная, но нужная. Справитесь?» Барут поморщился, но кивнул. Мика выглядел не слишком воодушевленным, но промолчал. «Макс!» Торговец переступил с ноги на ногу. Может, я тоже снаружи подожду? У меня, знаешь, нюх очень чувствительный. Я там просто в обморок упаду от этой вони. Что, тоже боишься летучих мышей? Я вскинул бровь. Да не боюсь я! полыхнул Степа. Нет, я просто начал Барут. Тогда вперед! Нам нужны все руки. И обвел взглядом обоих. Слушайте, может, мне стоило взять с собой Нику вместо вас двоих? У девчонки мужества хоть отбавляй. Мика выпрямился, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на уязвленную гордость. Я пойду, сказал он твердо. Куда ты, туда и я. Ой, ладно. Барут вздохнул с видом человека, которого ведут на казнь. Но если меня вывернет там внутри, ты будешь виноват. Договорились. Карц. Лис выступил вперед. Его шерсть начала мягко светиться в сгущающихся сумерках пещеры. Ходячий факел, который не погаснет от сквозняка. «Афина, остаешься у входа», — приказал я тигрице. «Присматривай тут за всем». «Старик, ты со мной внутрь. Можешь понадобиться». Росомаха молча двинулась вперед, и мы вошли в пещеру. Свет карца разогнал темноту, открывая перед нами длинный наклонный коридор с неровными стенами. Потолок поднимался высоко над головой, теряясь в густой тени. Я слышал, как где-то наверху шуршат и попискивают те мыши, которые не покинули своего дома вместе с основной массой. Под ногами мягко пружинил толстый слой того самого гуану, покрытого белёсыми разводами кристаллизовавшейся серы. «О, боже! Бород прижал рукав к носу. «Это он хуже, чем я думал!» Запах внутри был густым и плотным, несмотря на все усилия рысей. Он обволакивал, пропитывал одежду, оседал на языке. Амяк щипал глаза, и я моргал чаще обычного, пытаясь смахнуть выступившие слезы. «Дышите ртом», — посоветовал я. «И не думайте о том, что именно вы вдыхаете». «Легко сказать», — прохрипел Мика, но не отстал. Красавчик на моем плече прижал уши и зафыркал, выражая крайнее неудовольствие окружающими запахами. Горностай вообще не любил ничего, что оскорбляло его чувствительный нос. «Потерпи, маленький». Я почесал его за ухом. «Скоро закончим». Мы прошли около двадцати шагов вглубь, когда Карц вдруг остановился и зарычал. Рык огненного лиса эхом прокатился по коридору, и в ответ из темноты впереди донесся другой звук — низкий вибрирующий свист, от которого заломило в ушах. Я напрягся. В свете Карца из темноты проступили две фигуры — Они были похожи на летучих мышей, но увеличенных раз в десять. Размах кожистых крыльев превышал три метра, а тела были покрыты жесткой черной шерстью с проблесками тусклого серебра. Четыре глаза у каждой твари расположены и попарно. Из приоткрытых пастей торчали длинные изогнутые клыки, с которых капала тягучая слюна. Пещерный жнец. Уровень 35. Эволюционный индекс D. «Работай, дед! Равные противники!» Я спокойно кивнул. Старик выступил вперед. «Осторожнее», — сказал Мика, но рассамаха уже двигалась. Жнецы одновременно издали тот самый вибрирующий свист, и волна ультразвука ударила по нам с физически ощутимой силой. Голова закружилась, перед глазами поплыли круги. Мика охнул и схватился за стену. Бород отшатнулся назад. Но старик даже не замедлился. Не дал им провести атаку до конца. Гравитационный пресс обрушился на обеих тварей одновременно. Жнецы, уже расправлявшие крылья для атаки, рухнули на пол пещеры с такой силой, что я услышал хруст ломающихся костей. Их визг оборвался, сменившись хрипом. А потом и вовсе затих, когда невидимая сила вдавила их в каменный пол. Все заняло не больше трех секунд. Старик отступил назад... И фыркнул. Получено опыта 20 тысяч. Получено опыта 20 тысяч. Уровень питомца повышен. 34. После убийства богомола он поднялся до 33. И с запасом. А теперь добавил еще один. Быстро растет. Чисто. Сказал я остальным. Можно работать. Вы как? «Ну, нормально. Откликнулся Мика. «Начинаю привыкать к вашим будням». «Пора бы», — хмыкнул Барут и осторожно обошел раздавленные тела жнецов, стараясь не наступить в расползающуюся лужу черной крови. Лекарь последовал за ним. На всякий случай активировал обнаружение. Ничего полезного. Мы прошли еще глубже в пещеру и оказались в просторном зале с высоким куполообразным потолком. Свет карца едва дотягивался до верхних сводов, но того, что я увидел, хватило. Весь потолок был покрыт шевелящейся массой летучих мышей. Тысячи маленьких тел висели вниз головами. Их красные глазки отражали свет, создавая жутковатое ощущение звездного неба, которое смотрит на тебя. «Святые предки!» — выдохнул Бород. «Мечта Стёпки прям!» Но мое внимание привлекло другое. Пол зала был покрыт толстым слоем гуану, не меньше полуметра в глубину, и на его поверхности... На стенах, на выступающих из пола камнях везде белели кристаллические разводы селитры. Ее было так много, что некоторые участники выглядели как присыпанные снегом. Вот оно! Я не смог сдержать удовлетворённой улыбки. То, зачем мы пришли. Режиссеры и актрисы появились в зале следом за нами, продолжая гнать поток свежего воздуха через пещеру. При их приближении мыши на потолке зашевелились активнее, И некоторые сорвались с места и принялись кружить под сводами. Но не нападали. Слишком много хищников внизу. Ладно, я повернулся к своим людям. Работаем так. Старик рыхлит верхний слой, отделяет гуану от камня. Рыси поднимается к потолку, избивает оттуда свежие наросты селитры. А мы собираем все это в мешке. Руками! Барут посмотрел на свои ладони с выражением человека, который навсегда прощается с чем-то дорогим. Руками. Подтвердил я. Гуано сухое и сыпучее. Переживешь. Влажное не трогать. Там мало пользы. Поэтому руками. Ищите то, что хрустит. Барут издал страдальческий стон, но опустился на колени рядом с ближайшей кучей белесого налета и начал сгребать его в подставленный микой мешок. Работа началась. Старик методично двигался вдоль стен зала, вонзая когти в спрессованное гуано и активируя манипуляцию. Его сила рыхлила слежавшуюся за века массу, разбивая ее на рассыпчатые комки, которые было гораздо легче собирать. Там, где он проходил, обнажались богатые силитрой слои, скрытые до этого под коркой свежего помета. Режиссеры и актрисы работали под потолком. Их улучшенный легкий шаг позволял зависать в нужных местах. И оттуда направляли потоки ветра на свисающие наросты кристаллизовавшиеся селитры. Белые хлопья срывались с камней и сыпались вниз снежным дождем и Мика с Барутом едва успевали подставлять мешки. Красавчик неожиданно оказался полезен. Горностай носился по залу, обнюхивая каждый угол, и когда находил особенно богатое скопление селитры, начинал возбужденно пищать и царапать лапками землю, привлекая моё внимание. Я работал наравне со всеми. Сгребал в мешки, стараясь не думать о том, что именно мы собираем. Запах уже не казался таким невыносимым, то ли нос привык, то ли рыси действительно справлялись с вентиляцией. Время тянулось медленно, но мешки наполнялись один за другим. — Этого хватит? — спросил Барут примерно через час, вытирая подцелба и оставляя на коже грязный след. — Пожалуйста, скажи, что хватит. Я кинул взглядом нашу добычу. Шесть полных мешков серо-белой массы, богатой селитрой. С учетом потерь при очистке и обработке, для двадцати штук более чем достаточно. — Нормально. — Хватит, — кивнул я. — Собираемся и уходим. Барут издал звук, похожий на всхлип облегчения. Мы вышли из пещеры, щурясь от дневного света, который после подземной темноты казался ослепительным. Степа ждал у входа, нервно вышагивая туда-сюда, и при нашем появлении бросился навстречу. — Наконец-то! Уж подумал, вас там сожрали. Что так долго? — Работали, — ответил я, сгружая тяжелый мешок у его ног. Тащи к лагерю, и осторожнее, это наше будущее оружие. Степа подхватил мешок, принюхался и скривился. Оружие из дерьма летучих мышей. Ну конечно. Почему бы и нет? Селитра из дерьма, поправил Мика с видом человека, который теперь знает больше, чем хотел бы. Вообще-то. Вообще-то, оно все равно воняет, как дерьмо! парировал Степа но взвалил мешок на плечо и двинулся в сторону лагеря. Остальные последовали за ним, и вскоре мы растянулись цепочкой по лесной тропе. Люди с мешками, звери по бокам, и я во главе процессии, уже прикидывая в уме следующие этапы работы. Сера есть, селитра есть. Осталось получить уголь и смешать все в правильных пропорциях. Ах да, еще и очистка. К поляне мы вернулись, когда солнце уже клонилось к верхушкам деревьев, окрашивая небо в густые оранжевые тона. Лана встретила нас у края лагеря, где потрескивал разведенный костер, и стояли аккуратно расставленные керамические емкости. Ника сидела рядом, помешивая что-то в небольшом котелке над огнем. Похоже, девочка решила приготовить ужин к нашему возвращению. Судя по запаху, вы нашли то, что искали. Лана сморщила нос, когда мы приблизились и принесли этот запах с собой. «Ха-ха!» — улыбнулся Мика и закивал. «Говно! Тебе что, это слово, что ли, нравится?» — сморщился Барут. «Завязывай!» «Ну, селитра пахнет не розами». Согласился я, сгружая мешок рядом с остальной добычей. «Что уж тут. Называем вещи как есть. Но сходили не зря, это уж точно». Степа, Барут и Мика побросали свою ношу и немедленно направились к ручью, где принялись отмывать руки с таким усердием, будто хотели содрать кожу до костей. Я их понимал. Запах въелся в ладони, и казалось, что он останется там навсегда. Но времени на отдых не было. «Лана, где большой котел? спросил я, оглядывая лагерь. «Вон там, у корней». Емкость вмещала пять ведер воды. Я подкатил ее ближе к костру и установил на ровной площадке утоптанной земли. «Мика!» Окликнул я лекаря, который все еще скреплал ладони речным песком. Хватит мыться, ты мне нужен. Принеси воды из ручья. Сколько? Котел наполни до половины. Мика вздохнул, но послушно подхватил два бурдюка и направился к воде. За следующие несколько минут он сделал четыре ходки, пока котел не наполнился достаточно. Вся команда постепенно собралась вокруг, привлечённая любопытством. Даже Степа, который старательно избегал мешков с гуано, подошёл поближе. Правда, встал с наветренной стороны. «Что ты собираешься делать?» — спросила Лана, усаживаясь на поваленное дерево. «Превращать дерьмо в оружие», — ответил я, развязывая первый мешок. «Смотрите и учитесь. И вы должны унести этот секрет в могилу. Я не шучу». «Макс, ты бредишь?» Лана подошла ко мне ближе. «Нет, да ты серьезно? Еще как. Смотрите и не отвлекайте». Мотнул головой. Группа переглянулась. Ника неловко улыбнулась и отвела взгляд. Каждый из них понял, что я не шучу. Высыпал содержимое мешка. Вода немедленно помутнела, приобретая грязно-коричневый оттенок. Взял длинную палку и начал размешивать, разбивая комки. Селитра хорошо растворяется в воде, объяснял я, продолжая мешать. Вся грязь, остатки помета, песок, мелкие камешки все это остается нерастворенным. Наша задача Отделить чистый раствор от этой дряни. А если процедить через ткань, предложил Барут. Можно, но это займет часы. Раствор густой, ткань будет постоянно забиваться. Придется менять ее, промывать, снова процеживать. Я покачал головой. У меня есть способ лучше. Когда вода закипела, режиссер выступил вперед. Его глаза цвета грозового неба внимательно смотрели на котел. Я уже передал ему задачу. И рысь, понимающе склонила голову. Он создаст внутри котла вихрь, сказал я для остальных. Вода начнет вращаться и прижмет всю тяжелую грязь к стенкам, а чисто раствор останется в центре. Ника вытянула шею, пытаясь заглянуть в котел. Как это работает? Представь, что ты быстро крутишь ведро с водой над головой. Вода не выливается, потому что ее прижимает ко дну. Тот же принцип. Тяжелые частицы полетят к краям, легкие останутся посередине. Режиссер подпрыгнул и завис над котлом. Воздух над поверхностью мутной воды начал едва заметно дрожать, потом закручиваться в спираль. Подожди, режиссер, самое главное, забыли. Я забросил в котел несколько глубоких мисок белой невесомой золы, прямо из остывающего костра. Макс! удивилась Лана, ты ссыплешь туда пепел? Ты испортишь все варево. Просто запомните, что так надо. Объяснять им принцип создания калиевой селитры было очень сложно. И все-таки, что делает зала? спросил Барут с интересом глядя в котел. Сейчас там кое-что поменяется местами. Это важно. Просто смотрите и запоминайте. Давай, брат. Вода в котле пришла в движение. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Грязно-коричневая жидкость закружилась воронкой. Песок, ил, непереваренные остатки насекомых, вся грязь начала собираться. Ее прижимало к стенкам котла плотным кольцом, а в центре воронки вода становилась все светлее. Работает! Выдохнула Лана с неподдельным удивлением в голосе. Ого! Я никогда такого не видела! Режиссер держал вихрь около трех минут, и за это время вся муть отделилась от раствора. Когда рысь наконец остановился. В центре котла плескалась относительно чистая желтоватая жидкость, а к стенкам прилип толстый слой грязи. «Мика», — я указал на стопку керамических емкостей. «Подай вон ту широкую миску». «Теперь хотя бы видно, что я не зря столько тащил», — пробормотал Степа. Лекарь протянул мне плоский керамический таз и осторожно зачерпнул чистый раствор из центра котла, стараясь не потревожить грязь на стенках. Перелил в таз, зачерпнул ещё Еще пока не собрал весь очищенный раствор. Грязь из котла выбросили в кусты. Налили свежей воды. Засыпали новую порцию гуану. И процесс повторился. Четыре цикла заняли около часа. В конце у нас было четыре полных таза желтоватого раствора селитры. Достаточно для наших целей. Теперь следующий этап. «Давай, друг мой!» Я подозвал Карца. «Нужно выприть воду и получить сухие кристаллы». Огненный лис подошел к первому тазу и обнюхал его содержимое. Его рыжая шерсть засветилась мягким оранжевым сиянием. «Аккуратно», — предупредил я. «Помнишь, как ты держал температуру, когда Мика оперировал Афину? Нужен такой же контроль. Вода должна испаряться медленно, равномерно. Если перегреешь, кристаллы испортятся». Карт фыркнул с видом оскорбленного профессионала и начал раздувать пламя. Огненная стихия окутала посудину. Вода в тазу начала парить. Сначала с поверхности поднимались легкие струйки, потом пар стал гуще, и в воздухе повис характерный острый запах, но уже не такой отвратительный, как сырое гуану. Ника наблюдала за процессом, широко раскрыв глаза. «Это как варить зелье», — сказала она тихо. «Только наоборот». «Вроде того», — согласился я. «Только мы не добавляем ингредиенты, а убираем лишнее». Карц сработал над первым тазом около 20 минут. Когда вода полностью испарилась, на дне остался неровный слой кристаллов, похожий на корку соли после высыхания морской воды. Я соскреб кристаллы ножом и сыпал в отдельную миску. Неочищенная калиевая селитра. Не идеально чистая, но вполне рабочая для наших целей. «Это и есть селитра?» Барут взял щепотку и растер между пальцами. «Выглядит, как обычная соль». На вкус она горько соленая, предупредил я. Не советую проверять. Торговец благоразумно высыпал щепотку обратно в миску и отступил на шаг. Карц перешел к следующему тазу, потом к третьему и четвертому. К тому времени, когда он закончил, на поляну опустились густые сумерки, и единственным источником света оставался костер и мягкое сияние огненного лиса. Перед нами стояли четыре миски, наполненные белым кристаллическим порошком. Я прикинул объем на глаз. Более чем достаточно, даже с запасом на ошибки и эксперименты. Готово. Я выпрямился, разминая затекшую спину. Селитра у нас есть. Ты говорил про уголь? спросила Лана. Углем займемся завтра. Я посмотрел на Карца, который выглядел утомленным после многочасовой работы. Сегодня все заслужили отдых, особенно этот рыжий трудяга. Карц приподнял голову и самодовольно фыркнул, принимая похвалу как должное. Ника вернулась к своему котелку и начала разливать ужин. Простую похлебку из сушеного мяса и кореньев. Команда расселась вокруг костра. Мы устали, пропахли гуано, но были довольны проделанной работой. Два ингредиента из трех были готовы. Глава 19. Костер догорал, превращаясь в груду тлеющих углей. И его мягкое оранжевое сияние едва освещало поляну. Остальные давно уснули. Степа похрапывал у корней старого дуба, завернувшись в плащ. Мика и Ника устроились рядом, прижавшись друг к другу для тепла. Оборот лежал чуть поодаль, положив руку на рукоять ножа даже во сне. Мы сидели у костра, негласно взяв на себя первую стражу. Ночной лес жил своей тихой жизнью. Где-то ухала сова. Под лески шуршали мелкие зверьки. И ветер изредка шелестел в голых ветвях над нашими головами. Афина лежала на границе света и тьмы. И ее полуприкрытые глаза время от времени вспыхивали отраженным светом лучей. Старик дремал неподалеку, свернувшись в клубок и выглядя почти мирно, если не знать, какая сила скрывается под этой бурой шкурой. Остальная стая сосредоточилась в тенях деревьев, охраняя сон. Лишь красавчик отправился на охоту. Странно это все, тихо сказала Лана, глядя в огонь. Что именно? Время. Она подтянула колени к груди и обхватила их руками. Еще недавно я просто выживала. День за днем, охота за охотой, не думала ни о чем, кроме следующей добычи и следующего ночлега. О том, как помочь жнецам. А теперь. Она замолчала, и отблески пламени играли на ее лице, высвечивая скулы и делая глаза глубже. А теперь. подтолкнул я. Теперь все несется вперед с такой скоростью, что я боюсь не успеть. Лана повернула голову и посмотрела на меня: Турнир, друиды, поиски альф, спасение Афины. Столько всего навалилось разом. В жизни столько проблем было. И я ловлю себя на мысли, что могу просто не дожить до того момента, когда все это закончится. Да сказала сказал я. Я прослежу, чтобы ты никогда не использовала свои способности. Она грустно усмехнулась. Ты не всесилен, Макс. И не все знаешь о нашем народе. Как бы не хотелось верить в обратное. Не всесилен, согласился я но достаточно упрям, чтобы не позволить тебе умереть раньше времени». Лана фыркнула, и на мгновение ее обычная колючесть вернулась на место. Но потом она снова посерьезнела и придвинулась чуть ближе, так что наши плечи почти соприкасались. «Как думаешь, зачем друиды участвуют в турнире, если альфа жизни у них?» «Честно сказать, не имею никаких идей. Мне бы хоть раз переговорить с тигром, но он пропал». Возможно, это связано с Альфой Крови?» Я нахмурился. «Но та тварь, которую убил старик, она ведь была именно Крови. Думаешь, они собрали всех?» «Нет, этого не может быть. Тогда они бы костьмили глину, но попытались достать режиссера. Тем больше вопросов. Альфы, псевдо-альфы. Может быть, мы что-то не видим, не знаем?» Лана зевнула. «А я вот почему-то в этом даже уверен. Нужно выждать пару дней. Григор обещал помочь. Так что пока просто участвуем в турнире. «Знаешь, чего я боюсь больше всего?» — спросила она тихо. «Что отдала свои годы Альфе Огня зря?» Я молча положил руку ей на плечо. Слова тут были лишними. Лана не отстранилась. Наоборот, прислонилась ко мне. Сильная, гордая. Независимая охотница, которая столько лет выживала, сейчас она позволила себе на несколько минут стать просто уставшей девушкой, которой нужна чья-то поддержка. «Не зря», — сказал я. «Мы разберемся с друидами раз и навсегда. Не хочу больше видеть смерти». «Я тоже. Но если они и будут, то мы будем уверены, что сделали все, чтобы их не допустить. В конце концов, мы не боги, Лана. Не будь так строга к себе». «У тебя есть мысли насчет нападения монаха?» Вдруг спросила девушка. «Пока нет». Я покачал головой. «Уверен, что это не устранение конкурента и не друиды. Знаешь, Лана, пока я бредил, пришла в голову мысль. Ведь во мне осколок порченого сердца. А достал я его из питомца Эрики. Черт, так давно это было. Так вот, а что, если при следующем превращении она сможет как-то влиять на меня?» Или управлять. Знает Адиуса, он наверняка может сделать нечто подобное. Лана? Она ничего не ответила, но ее дыхание стало ровнее и глубже. Я улыбнулся. Пантера просто уснула под монолог прямо у меня на плече. Не стал будить. Просто сидел, глядя в догорающий костер, и думал о том, как странно складывается жизнь. В чем то Лана права. Вся моя новая жизнь — Сплошная гонка. Я тоже устал. И наверняка знал не все. Это раздражало. Проснулся первым, когда небо на востоке только начало сереть. Туман затопил поляну молочным морем, скрывая все, что было дальше, десяти шагов. Деревья проступали из белесы мглы темными силуэтами. Капли росы поблескивали на каждой травинке, на каждом листике. Воздух пах сыростью прелой листвой и дымом от погасшего костра. Лана спала, положив голову мне на грудь. Ее черные волосы разметались по моей рубахе. Во сне ее лицо казалось моложе, мягче, лишенным той настороженности, которая не покидала его днем. Дыхание было ровным и глубоким. И я позволил себе несколько минут просто смотреть на нее, не двигаясь, чтобы не разбудить. Сколько ей лет, если судить по внешности? 25? 20. А сколько из сотен лет она провела в одиночестве, не доверяя никому, пока не пришла к жнецам вместе с отцом. Сколько раз она засыпала, не зная, проснется ли утром. Такая сила духа вызывала уважение? И что-то еще, чему я пока не хотел давать название. Одно ясно. Она настоящий самоотверженный воин, который давно для себя все решил. В этом мы похожи. Осторожно, стараясь не потревожить ее сон, выскользнул из-под теплого тела и подложил вместо себя свернутый плащ. Лан что-то пробормотала во сне, но не проснулась. Только крепче обняла плащ и зарылась в него лицом. Поднялся на ноги и огляделся. Афина уже не спала. Тигрица сидела на краю поляны, и ее разноцветные глаза следили за мной сквозь туман. Красавчик вернулся и теперь бегал по мокрой траве, охотясь на каких-то мелких жучков, выползших на рассвете. Старик все еще дремал, но одно его ухо подёргивалось, отслеживая звуки. «Займусь деревом». К тому времени, когда солнце поднялось достаточно высоко, чтобы разогнать остатки тумана, вся команда уже была на ногах. Барут занимался завтраком, разогревая вчерашнюю похлебку над заново разожжённым костром. Ника помогала ему, нарезая остатки сушеного мяса тонкими полосками. Мика проверял зелье, пересчитывая склянки и бормоча себе под нос. Лана точила свой клинок, делая вид, что ничего особенного этой ночью не произошло, хотя и заметил, как она украдкой бросает на меня взгляды. Стёпа рубил ольховые ветки и подбрасывал в мою кучу у края поляны. — Достаточно? — спросил он, вытирая пот со лба. Я оглядел получившуюся гору древесины — толстые сучья, тонкие прутья, несколько небольших поленьев. — Хватит. Теперь отойди подальше. Картс выступил вперед. Режиссер занял позицию рядом, и оба зверя обменялись взглядами. Они уже знали задачу. — Смотрите внимательно, — сказал я остальным. — Это займет некоторое время. Картс сосредоточился, и вокруг кучи ольховых веток вспыхнуло пламя. Но вместо того, чтобы охватить древесину обычным огнем, Лис создал что-то вроде огненного кокона, плотную сферу жара, внутри которой ветки начали тлеть и дымиться. В тот же момент режиссер активировал вихрь. Воздушный поток закрутился вокруг огненного кокона, создавая замкнутую зону, из которой стремительно выгорал весь кислород. Дым, вместо того, чтобы подниматься вверх, закручивался плотными спиралями внутри невидимого барьера. Что они делают? Ника вытянула шею пытаясь разглядеть происходящее сквозь дрожащее от жара марева. «Превращают дерево в уголь», — объяснил я. «Нужен жар без доступа воздуха. Обычно это делают в специальных ямах, засыпая дрова землей и поджигая снизу. Процесс долгий. Столько времени у нас нет. Зато есть режиссер. Древесина внутри кокона постепенно темнела, теряя влагу и летучие вещества. Дым становился все гуще, но не мог вырваться наружу, Закручиваясь в плотные кольца внутри воздушного барьера. Ветки усыхали, трескались, превращаясь из светло-коричневых в черные. Через 20 минут Карц отступил, и огненный кокон погас. Режиссер позволил вихрю рассеяться, и на поляну вырвалось облако едкого дыма, заставившее всех закашляться и отшатнуться. Когда дым рассеялся, на месте кучи ольховых веток лежала гора хрупкого и пористого черного угля. Теперь твоя работа, Степа. Я кивнул. Бери ступку и растирай в мелкую пыль. Чем мельче, тем лучше. Копейщик вздохнул, но без возражений уселся на землю и принялся за работу. Уголь крошился легко, и вскоре дно ступки покрылось слоем мельчайшего черного порошка. Пока Степа работал, я занялся серой. Куски породы, которые старик извлек из земли накануне, были неровными, с примесями грунта и каменной крошки. Чистая сера скрывалась внутри, в виде желтоватых кристаллических вкраплений, но ее нужно было отделить. Я разложил куски на плоском камне и начал аккуратно разбивать их обухом ножа, отделяя чистые желтые кристаллы от серого известняка. Работа была кропотливой. Один неверный удар, и сера рассыпалась в труху в перемешку с мусором, но спешить было некуда. И к полудню передо мной лежала небольшая горка чистых желтоватых кристаллов. Растер их в порошок той же ступкой, которую Степа использовал для угля, не забыв тщательно ее вытереть. Теперь самое интересное, объявил я, когда все три ингредиента были готовы. Разложил перед собой три миски: одну с желтой серой, другую с черным углем, третью с белой селитрой. Команда собралась вокруг, наблюдая с любопытством. Пропорции должны быть точными. Сказал я и смешал. Вот такие, видите? Ошибешься? И смесь либо не загорится, либо загорится слишком медленно. А теперь мешаем. Очень тщательно и равномерно. Каждая крупинка должна быть окружена крупинками других компонентов. Взял деревянную лопатку и принялся перемешивать порошки. Постепенно три цвета слились в однородную серо черную массу с желтоватым оттенком. «Выглядит как обычная пыль», — заметила Ника, заглядывая в миску через моё плечо и останется пылью, если мы ее не обработаем. Я отложил лопатку. Порошок слишком мелкий, он горит неравномерно. Нужно превратить его в зерна. Как? Смочить и дать высохнуть. Я взял бурдюк с водой и задумался на секунду. Обычная вода подойдет, но для лучшей грануляции старые мастера использовали другую жидкость, более едкую, с высоким содержанием солей. Хотя... Я усмехнулся, вспомнив егерские байки. «Есть способ лучше». Встал и отошел к краю поляны, за ближайшие кусты. Команда переглянулась в недоумении. Вернулся спустя минуту с небольшой плошкой в руках. «Что это?» — спросила Ника. «Лучший закрепитель», — ответил я невозмутимо и вылил содержимое плошки в миску со смесью. До Ники дошло не сразу. А когда дошло... Ее лицо приобрело интересный багровый оттенок. Ты, ты что, только что старый метод? Пожал я плечами, тщательно перемешивая увлажненную смесь. Это помогает. Зерна получаются прочнее и горят равномернее. Но это же, это же... Ника не могла подобрать слов. Ее щеки пылали. Степа заржал. Бород деликатно отвернулся, пряча улыбку. Лана закатила глаза с выражением «Чего еще от тебя ожидать?» «Можно и водой», — добавил я. «Но результат будет хуже, а нам нужно лучшее качество». Ника отошла на несколько шагов и демонстративно отвернулась, бормоча что-то о варварах и дикарях. Я раскатал влажную смесь на плоском камне тонким слоем и начал формировать из нее мелкие зерна, перетирая между ладонями. Работа была монотонной, но результат того стоил. Вместо мелкой пыли получались небольшие гранулы размером с зерно. Мика смотрел на мои руки, перетирающие черную пасту так, словно видел ядовитую змею. «Это неправильно», — прошептал он. В его голосе послышался суеверный холодок. «Зверолова учится годами, чтобы вырастить сильного питомца, способного изрыгать мощное пламя. А ты... Ты просто взял грязь из-под ног, смешал ее с углем и говоришь, что это сильнее магии?» Он поднял на меня взгляд. «Ты опасный человек, Макс. И даже не потому, что у тебя сильные звери. Ведь то, что ты делаешь, — это даже не магия». Я поднял голову и посмотрел на него. «Да, это не магия, Мика. Этой штуке всего-то и нужно, чтобы ты был достаточно глуп и поднёс огонь. Но как обычные порошки могут взрываться? Потому что мир устроен сложнее, чем нам кажется». Я продолжал формировать гранулы, не прерывая работы. Внутри каждого вещества скрыта сила. Уголь хочет гореть, это его природа. Селитра дает ему столько воздуха для горения, сколько он и мечтать не мог. А сера поджигает фитиль под всем этим. Когда они встречаются вместе и получают искру, происходит то, что обычно занимает часы, но за долю секунды все пламя взрывается разом. Отсюда и взрыв. Мика задумался, переваривая услышанное. «То есть это просто ускоренное горение?» «Очень сильно ускоренное. Настолько, что воздух не успевает расступиться». Лекарь покачал головой. «Мой мир только что стал немного сложнее. Он всегда таким был». Вскоре передо мной лежало несколько мисок, наполненных гранулированным порохом. Я позволил себе минуту удовлетворения от проделанной работы. «Гранаты сами себя не соберут». Я оглядел команду, рассевшуюся вокруг мисок с черными зернами. Солнце уже перевалило за зенит, и у нас оставалось несколько часов светлого времени, чтобы закончить работу. Слушайте внимательно, сказал я, поднимаясь на ноги. Порох готов, но без корпуса он бесполезен. Нужны оболочки, которые выдержат давление достаточно долго, чтобы взрыв получился мощным. Обычная глина не подойдет. Нам нужна керамика. «Где мы возьмем керамику в лесу?» — спросил Бород. «Сделаем сами». Я указал на кучу глины, которую старик вытащил вместе с серой. Вон там достаточно материала. Лана, Ника, вы собираете эту глину и очищаете от камней и корней. Стёпа, Бород, идёте к ручью и набираете мелкой гальки. Размером с ноготь, не крупнее. Мика, нарезаешь полоски ткани для фитилей. Это подойдёт». Я бросил ему кусок холстины, который Степа использовал для переноски инструментов. «Ты уверен?» Мика поймал ткань и озадаченно ее осмотрел. Ткань горит ровно и предсказуемо. Нарезай полоски шириной в палец, длиной в локоть. Команда разошлась по своим задачам. Афина улеглась у края поляны, наблюдая за периметром полуприкрытыми глазами. Карц свернулся клубком у потухшего костра, восстанавливая силы после утренней работы с углем. Режиссеры и актрисы исчезли в подлеске. Патрулировали окрестности. Красавчик носился между людьми, путаясь под ногами,